Глава четвертая. Что такое бесплодие? В этой главе я откровенно говорю об этом страшном диагнозе. Что он означает и почему в большинстве случаев это не приговор? Спойлер. Случаи неизлечимого бесплодия крайне редки. А еще расскажу о плане обследований, о том, как принять ситуацию, поговорить с мужем и не реагировать на назойливые вопросы я решил вынести обсуждение термина «бесплодие» в отдельную главу. Это будет маленькая, но очень важная главка, в которой я хочу сказать самое главное. Как я уже говорил во вступительном слове, я не люблю термин «бесплодие». Он слишком эмоционально окрашен, воспринимается как приговор, хотя это не так, доводит до отчаяния, пугает. Но что тут поделать, если это официальное определение — под которое попадают все пары, испытывающие трудности с зачатием. Ничего не поделать, а значит, давайте разберемся, что под этим словом подразумевается. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, бесплодие — это неспособность сексуально активной, не использующей контрацепцию пары, добиться беременности в течение одного года. Наиболее часто... При определении бесплодия имеется в виду бесплодие женщины-партнера. Первичное бесплодие. Первичное бесплодие определяется как неспособность женщины родить ребенка из-за ее неспособности либо забеременеть, либо доносить и родить живого ребенка. Вторичное бесплодие. Вторичное бесплодие определяется как неспособность женщины родить ребенка, из-за ее неспособности либо забеременеть, либо доносить и родить живого ребенка уже после того, как у нее была беременность, которая прервалась или закончилась родами. Мужское бесплодие — снижение качества спермы и невозможность оплодотворить яйцеклетку. Абсолютное бесплодие — это врожденное нарушение анатомического строения органов репродуктивной системы, Отсутствие половых органов, матки, яичников, а иногда и влагалища у женщин, и отсутствие, неразвитость или недопущение яичек у мужчин. К сожалению, именно этот вид бесплодия неизлечим. Теперь время сказать самое важное. В подавляющем большинстве случаев бесплодие излечимо. Почти все пары, испытывающие трудности с зачатием по той или иной причине, Обратившиеся ко мне становятся родителями. Это и пары, которые не могут забеременеть совсем, и те, кто сталкивается с такой тяжелой проблемой, как привычное невынашивание. При правильной диагностике и лечении всем им удается помочь. Неизлечимое бесплодие встречается довольно редко. Так что если вы не смогли забеременеть в первый год, не отчаивайтесь. Это просто повод перейти на новый этап планирования, пройти дополнительное медицинское обследование, найти и устранить причину, которая мешает. Причина бесплодия. Почему со мной это произошло? Это очень частый вопрос, который задают мне женщины, столкнувшиеся со сложностями в зачатии. Почти никто не ожидает, что забеременеть желанным ребенком будет сложно, что это может получиться не с первого раза и дойдет до того, что через год попыток Врач скажет это ужасное слово «бесплодие». Скажу еще раз на всякий случай, это не приговор, а только начало пути по поиску причин и их устранению. И тем не менее, есть медицинские предрасположенности и причины, которые могли повлиять на это положение дел. Среди причин бесплодия могут быть аборты, сделанные в прошлом, повреждение маточных труб вследствие воспалительных процессов, гормональные нарушения, эндометриоз, несовместимость пары, психологические проблемы, мужской фактор. Мы разберемся эти случаи и способы лечения в следующих главах. А на первом этапе доктор составит план обследований, чтобы поставить верный диагноз. Расскажу вам удивительную историю одной моей пациентки. Это женщина, назову ее Вика, Имя изменено. В 30 лет родила первого ребенка, а через несколько лет захотела второго. Но почему-то зачать не получалось. Она, конечно, обращалась к врачам и что-то там лечила, но безуспешно. Ко мне она попала в 45 лет. У нее была миома размером 5 сантиметров, эндометриоидные кисты, а гормон АМГ всего 0,5, что показывает истощение яичников. При таком букете шансов на беременность практически не было. Но Вика очень целеустремленная женщина. Сказала, как отрезала. «Я не могу не родить второго. Я обещала своей дочери, и она очень ждет брата». Я восхитился верой этой женщины и решил, сделаю все, что смогу. А там, видно будет, может, что и получится. Тем более в моей практике было столько случаев, когда все законы медицины говорили одно — а в итоге случалось чудо в безвыходной ситуации. Я не знаю, как это объяснить с точки зрения науки, но порой, когда женщина чего-то хочет и уверена в своей победе, она получает это, вопреки всему, мое дело как врача — помочь ей. Я прооперировал Вику, убрал миому и кисты, и чудо случилось. Через некоторое время моя пациентка забеременела. Сейчас у нее уже подрастает сын. План обследований. Нередко я слышу рассказы о том, что диагностика может длиться годами. Женщина проходит множество процедур, операций, сдает кучу анализов в поисках причин бесплодия. На мой взгляд, в большинстве подобных случаев причина в том, что доктор не может построить правильную тактику диагностики. Я стараюсь сделать так, чтобы диагностика длилась не больше двух месяцев, а дальше мы уже действуем по плану лечения и устранения проблем. На первом этапе мы обследуем обоих партнеров, причем в идеале я сотрудничаю с урологом-андрологом, специалистом по мужскому бесплодию. Мужчина сдает спермограмму и проверяется на инфекции, чтобы исключить воспалительные процессы. Об этом подробнее поговорим в следующей главе. После этого проводится анализ на иммунологическую совместимость, тест Шуварского, который показывает, благоприятна ли для сперматозоидов среда во влагалище. Женщина тем временем сдает анализы на инфекции, чтобы также исключить воспаление. Мы проводим УЗИ органов малого таза, сдаем анализ крови на гормоны и проводим фолликулометрию. Дальше, если все эти исследования не показали нарушений, я назначаю лапароскопическую операцию для проверки проходимости маточных труб и исследования эндометрия. Обо всех этих исследованиях и заболеваниях, которые могут быть выявлены, я подробно расскажу в следующих главах. Где лечиться? Очень важно на этом этапе выбрать клинику и врача. Правильнее всего будет отдать предпочтение специалисту, Который специализируется на лечении бесплодия. Что касается того, будет ли это врач из районной женской консультации или из частного перинатального центра, тут решать можете только вы. Конечно, многое зависит от материального положения семьи. Но еще, как я уже говорил, крайне важна именно ваша личная совместимость с врачом, а не качество интерьера. Я знаю прекрасных врачей, которые работают на бесплатной основе, Так что высокий ценник не всегда необходим. Важно, чтобы ваш врач соответствовал именно вашим представлениям о профессионализме и комфорте. Если вы любите четко выполнять предписания врача, выбирайте доктора с более авторитарным стилем ведения пациентов. Если любите подискутировать и хотите, чтобы ваше мнение учитывалось, выбирайте такого врача, который готов обсуждать лечение, отвечать на вопросы и так далее. Меня нередко спрашивают, нужно ли ехать на лечение за границу или качественную помощь можно получить в России. Мое мнение, что необходимости в медицинском туризме для лечения бесплодия никакой нет. Наши врачи обладают всеми возможными техниками и знают международные стандарты лечения бесплодия. Однако, если есть финансовая возможность и желание наблюдаться именно у импортных специалистов, что ж... Почему бы и нет? Как справиться с шоком и начать действовать? Я не устану повторять, что бесплодие — не приговор. Но далеко не всегда врачи, которые говорят этот диагноз своим пациенткам, объясняют это. Ко мне приходят женщины в отчаянии. Им кажется, что мир рухнул, что надежды нет. Они не видят света в конце туннеля, потому что не понимают, что с ними происходит, чего им теперь ждать можно ли им надеяться стать мамами. И это несправедливо, что им приходится пережить весь этот ужас, вместо того, чтобы начать действовать. Я давно считаю, что акушер-гинеколог обязательно должен быть хорошим психологом, потому что эмоциональное состояние пациентки крайне важно для врача моей специальности. Не каждой паре удается стать родителями в первый месяц и первый год после решения зачать ребенка. Так бывает часто, и это преодолимо. Некоторым парам нужна врачебная помощь, чтобы устранить все препятствия на пути к беременности. Поэтому не отчаивайтесь, найдите врача, которому доверяете, пройдите обследование и лечение, и все обязательно получится. Еще один важный момент. Найдите человека, которому доверяете, и можете обсуждать сложившуюся ситуацию. Это может быть муж, подруга, мама – врач или девочки на форумах, планирующие беременность, они поймут ваши чувства лучше всего. Расскажите о своих чувствах и страхах, попросите поддержки, почитайте истории успеха». Это придаст вам уверенности, что все будет хорошо. Правильный настрой очень важен в нашем деле. Как поговорить с мужем? Нередко женщины боятся сказать мужу, что пора обратиться за помощью к врачам. Им страшно, что муж откажется сдавать спермограмму, что не захочет поддержать или вовсе уйдет к другой женщине. Конечно, ситуация у всех разная, разные отношения и приоритеты в семье. Но в моей практике я крайне редко сталкивался с тем, что сложности в планировании ребенка разрушали брак. Гораздо чаще я вижу пары, Готовы вместе работать над проблемой, и это внушает оптимизм. Мои пациентки часто приходят на прием вместе с мужьями, и мы обсуждаем сложившуюся ситуацию и план обследований, и вместе идем к общей цели. Если союз крепок, то остальные проблемы можно преодолеть. Подведем итог. Самый главный итог этой главы – не надо опускать руки и отчаиваться. Диагноз бесплодия может шокировать и внести раздрай, разлад в семью, но на самом деле это только повод начать более тщательное обследование, найти причину и пройти лечение. Нужно найти гинеколога, который специализируется на лечении бесплодия, и уролога-андролога, и составить план действий. Для эмоционального восстановления нужно найти человека, с которым вы можете делиться переживаниями, будь то подруга, мама или девочки на форуме, которые также ищут причину и пытаются забеременеть. Очень важно принять ситуацию и продолжить путь. Чек-лист. Бесплодной называют пару, которая безуспешно пытается зачать в течение года. Для начала лечения нужно найти причину. Обследования проходят оба, и мужчина и женщина. Найдите поддержку человека или сообщества, где вы сможете открыто говорить о своих переживаниях и советоваться. Сложности с зачатием ранят женщин больше, чем мужчин. Если союз в паре крепок, то эти сложности его не разрушат.